«Это оригинал письма. Барюэлю я тогда отослал список», — дед читает с драматическими паузами. «Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверение в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо по праву должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века». «О, как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена! Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало! Может, и с умыслом? Она из всех самая видная, а значит, менее потаенная!» И все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, пометуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь, подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект высказаться... Врагинию христианского рода, как тут же евреи ее покроют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франк франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи таким образом со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель – изничтожить христианский мир». И не думайте, достоуважаемый да мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими. А как вы вызнали эти вещи от евреев? Мне было двадцать лет, чуть больше. Я был молодым офицером Савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пимонт. Нас разбили при Мелезима. Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами, хотели перевешать нас за шеи. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию. У него был знакомый еврей, Ростовщик, он был должен отцу, не знаю, за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели, и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение за дорогую цену, естественно, а как же, облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади, Нашего дворца, между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне воландаться с подобной швалью. Но в этом месте, в единственном, никто бы не подумал меня искать, евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал глаза рукой. отгоняя невыносимое видения. Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по восемь человек в квартирёнке. Всех там удобств — кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами. Точь-в-точь точь севрский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах не кровинки. Сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея. Бороды неопределенные рыжины, а если черные, то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по пяти дворам гетто, и до сих пор ясно помню их названия. Большой двор, Духовный двор, Виноградный, Двор таверны и Двор террасы. Сообщались они убогими переходами, темными портиками. В наши времена... Повстречаешь Иудея и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь. Савойская династия полностью перед ними разоружилась. Но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе Меня бы давно уж вытошнило. Право, не страшись я сильнее всего бонапартистов. На этом месте мой дедушка медлил и прижимал к губам утиральник, как чтобы убрать рвотную слюну из рта. И эти-то меня спасали! Какое унижение! Но должен я заметить... Как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И, впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно, в еврейской семье. Воспитан был дальними родственниками, которые меня, к моему прискорбию, окрестили. а в сердце был и остаюсь настоящим евреем». Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, многим выпала такая же судьба. Так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, Проживавший на дворе террасы рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция и бешеное вращение глаз в подражание тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дома мальчик, какой-то там раб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, истерзанные, истолченные в какой-то ступе, подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы более неволей рассудили. Близится Пасха. Занадобилась христианская кровь для замеса мацы. Не сумели найти христианского младенца. Ну, евреи полонили младенца арабского. Окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. — Как ты знаешь, — приговаривал дед. Крещение имеет силу в каждом случае. Крестить может всякий. Крестить именем римской Церкви. Это коварным иудеям ведомо. И они, без какого бы то ни было стыда, произносят «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонства я не верую, но в кое веруют...» Он сам, все бесконечно. Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в рай, хотя и ради дьявольского замысла. Мордухая заподозрили сразу. Чтобы его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири, и раз двенадцать уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде. И только он высовывал голову, ее запихивали под воду, покуда он во всем чистосердечно не сознался. Вернее, не назвал имен пяти своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю. Но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердный его отправил на торговом корабле в Геную. а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами Барнабит, уговоривший его креститься. И Мардухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию и Пьемонт, притворно принял крест. в душе своей, продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут маранами. Как вдруг, ни с того ни с сего, в Турине, потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничества. Поэтому в гетто он прослыл лже в душе своей сохраняющим христианство, то есть двойным мараном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному — Его содержали на подачке в конурке, который самый нищий житель гетто погнушался бы.